Нил Стивенсон Семьевия Перевод Павла Кадринова и Михаила Молчанова Фанзон, издательство Э, 2018 год Джейми, Марии, Марко и джеффу Часть 1 Эпоха одной Луны Луна взорвалась без предупреждения и без какой-либо видимой причины. Она была во второй четверти, сутки до полнолуния. Все произошло на временной отметке 5 часов 3 минуты 12 секунд. Впоследствии этот момент получил обозначение А плюс 0, точка 0, точка 0, или попросту 0. Первым нечто необычное заметил астроном-любитель из Юты. Секунду назад его внимание привлекало туманное пятнышко, расцветшее в окрестностях структуры Рейнара Гамма, рядом с лунным экватором. Он решил, что это полевое облако от метеоритного удара. Астроном вытащил телефон и негнущимися пальцами, поскольку находился на вершине горы, где воздух столь же холоден, сколь и чист, вбил в блок запись о событии, торопясь застолбить приоритет. Другие астрономы вот-вот начнут наводить телескопы на то же самое облако, если уже не навели. Однако у него есть шанс отрапортовать раньше всех. Вот если бы только пальцы двигались чуть быстрее. Тогда ему достанется и слава первооткрывателя. Если метеорит оставит после себя заметный кратер, может статься этот кратер назовут его именем. Увы, имя астронома так и осталось безвестным. К тому моменту, как он извлек телефон, кратера уже не существовало, равно как и Луны. Астроном сунул телефон в карман, снова припал к окуляру и чертыхнулся, поскольку увидел лишь коричневатое пятно. Похоже, в спешке сбил фокус. Он принялся вращать колесико настройки не помогло. В конце концов он оторвался от телескопа и попытался найти Луну невооруженным взглядом. И тут же перестал быть ученым, только что сделавшим уникальное открытие. Поскольку ничем уже не отличался от миллионов других людей в обеих Америках, ошалело уставившихся на небесное зрелище, подобно которому человечество еще не знало. Когда планета взрывается в кино... Она превращается в огненный шар и исчезает. С Луной все было по-другому. Агент, такое имя впоследствии получила разрушившая Луну неведомая сила, безусловно, высвободил огромную энергию, но для того, чтобы превратить лунную твердь в море пламени, ее даже близко не хватило. Согласно наиболее популярной теории, облако пыли, которое увидел астроном из Юты, было вызвано ударом. Иными словами, агент пришел извне – пробил лунную поверхность и дошел до центра, где и взорвался. Не исключено, впрочем, что он прошел Луну насквозь, а разрушительной энергией поделился по дороге. Другая гипотеза утверждала, что взрывное устройство внутри Луны в доисторические времена разместили инопланетяне, а некие заранее заданные условия лишь привели его в действие. Как бы то ни было, во-первых, Луна раскололась на семь крупных кусков, не считая бесчисленного множества кусочков поменьше. И во-вторых, Все эти куски разошлись в стороны достаточно далеко, так что их, огромные неровные глыбы, можно было разглядеть по отдельности, хотя и не сказать, чтобы совсем разлетелись. Лунные осколки оставались сцеплены гравитацией и теперь, подобно грозди гигантских камней, беспорядочно обращались вокруг общего центра тяжести. Упомянутый центр, бывший некогда центром Луны, Теперь же лишь абстрактная точка в пространстве в свою очередь продолжал обращаться вокруг Земли, как и в предшествующие миллиарды лет. Так что сейчас люди на Земле, направляя взгляд туда, где должна находиться Луна, видели на ее месте медленно поворачивающееся созвездие белых глыб. Точнее говоря, начали видеть, когда осела пыль. Первые несколько часов наблюдалось лишь облако размером чуть побольше прежней Луны. Ближе к рассвету оно побагровело и ушло за горизонт, провожаемое обалделым взглядом астронома из Юты. Над Азией всю ночь висело неясное пятно лунного цвета. Внутри него, по мере того, как пыль притягивалась к обломкам, медленно проступали пятна поярче. Европа, как и Америка, на следующий день могла уже наблюдать новое положение вещей во всей его красе. На месте Луны было семь огромных камней. Прежде чем ученые, военные и политики стали применять термин «агент» для обозначения того неведомого, что взорвало Луну, обычная публика знала это слово в основном по детективам и боевикам, напичканным всевозможными секретными агентами. Людям более технического склада ума могло быть известно и другое его значение, скажем, «химический агент». Однако ближе всего к тому смыслу, которое это слово будет иметь отныне и навсегда – Его употребляли те, кто серьезно занимался фехтованием или боевыми искусствами. Во время тренировки, когда один из бойцов атакует, а его соперник тем или иным способом должен отразить атаку, нападающего кратко называют агентом, а защищающегося – пациентом. Агент действует, пациент пассивен. В данном случае неизвестный агент атаковал Луну. Луна, а также обитающая в подлунном мире человечество – оказалась в роли объекта атаки. Быть может, когда-нибудь, значительно позже, люди снова достигнут такого уровня, чтобы считать себя действующей стороной, агентами. Однако сейчас и в обозримом будущем им уготована роль пациентов.